В ресторации в Эквитное воздух был густым от табачного дыма, как будто какой-то остроумный солдат из расположенных поблизости казарм 8-го пехотного полка легионов бросил внутрь дымовую гранату. Машина для искусственного дыма в Кавареф-Раскатте на Шпитальной не произвела бы такого даже за четверть часа. Мачиевский и Закшевский невольно протерли глаза, и лишь через минуту начали выхватывать взглядом детали интерьера. Продолговатый, кишкообразный зал был тесно уставлен столиками, напротив выхода располагалась стойка, где можно было выпить или перекусить, не присаживаясь, рядом виднелась другая дверь, скорее всего, в туалет. Здесь редактор указал на столик в глубине, у которого сидел в одиночестве молодой мужчина. Они протиснулись по узкому проходу между рабочими железнодорожниками и младшими командирами в расстегнутых шинелях. Когда они подошли, мочаевский присмотрелся повнимательнее к однокурснику редактора нашего знамени. Тот был высоким блондином, не старше закшевского, но с полукружьями залысен на долбом. Должно быть он пришел недавно, потому что кружка перед ним стояла почти полная, а пепельница пустая. Гаец кивнул им и встал, чтобы поздороваться. — Салют! — протянул ему руку Закшевский. — Позволь представить, мой коллега-боксер, Зигмунд Мачаевский. Мы случайно встретились у вокзала. — Очень приятно. Адам Гаец. Вы, может, тоже где-то здесь живете? — Нет, тетку на поезд провожал. Зыга усмехнулся и щелкнул пальцами в сторону стойки наконец она уехала, а значит, по этому поводу, пан-трактирщик, пол-литра и три медузы. Через пару минут толстый официант с грязной тряпкой, перекинутой через руку, принес им водку, рюмки и каждому по свиному студню. Платить сразу потребовал он, безо всяких церемоний, оценив взглядом старое пальто и физиономию мочаевского — О, так вы чаевых не хотите? — огрызнулся Зыга. — Сейчас, чаевые, уж я вижу. Я вас и знать не знаю. Сегодня тьма народу. Запросто можно войти и выйти, а потом ищи ветра в поле. С вас семь причитается. — Ну, здесь на три больше, ясно. Младший комиссар выловил из бумажника десятизлотовую банкноту. — К вашим услугам, — просиял официант. — А сдачу мне здесь и сейчас чтоб потом не искать ветра в поле добавил зыга толстяк повозил по грязному столу тряпкой и отошел напрасно вы ему так сказали заметил гаец он может и в пиво плюнуть хотя я понимаю хамы страшные распоясались но чему удивляться при таком правительстве вы может тоже левый как закшевский мочевский сделал удивленное лицо Боже упаси, — содрогнулся блондин, — я католик, а когда учился, принадлежал к корпорации. — Ну так ваше здоровье, — ответил Зыга, не желая раньше времени заводить разговор о политике. Гайцу и Закшевскому водки не пожалел, себе налил пол рюмки, после чего прикрыл ее ладонью. Закончив, он наблюдал, как блондин подносит рюмку к губам, и с нервной ловкостью вливает в себя ее содержимое либо его по-прежнему терзала эта история с биндером и евреями либо он был алкоголиком который тщательно это скрывал В своем сером костюме в полоску он выглядел в этом унылом месте чистым и опрятным как типичный бюрократ только элегантности в нем не было никакой о чем убедительно свидетельствовала бабочка в горошек да к тому же еще и на резинке Когда Гаец слегка запрокинул голову, выбирая последние капли, Мачевский заметил, что он тщательно выбрит от щек до кадыка, брился не более 10 часов назад, и на коже нет ни единого, даже самого крохотного пореза. У алкоголика с утра такой твердой руки не бывает, а к парикмахеру он, скорее всего, не ходит, ему это не по карману. И если гаец пил нечасто, задача младшего комиссара несколько осложнялась. Судя по росту, на глаз метр семьдесят и ширококосной фигуре, пол-литры не хватит, чтобы вытянуть из него бессвязные откровения. К тому же Зыга должен следить за собой и быть в меру трезвым. Он решил, что для начала попробует ускорить темп. — Не будут немцы плевать нам в лицо. Он налил по новой. Гайс как будто бы помрачнел, но выпил. Потом оглядел зал. Мочиевский проследил за его взглядом. Военные через два столика от них буйно хлестали водку за отчизну. Один то и дело рвался запеть родную мелодию, остальные довольствовались патриотическими тостами. Рабочие пили тихо и тоскливо. Куда больше, чем праздник? Их волновали растущие дороговизны и угрозы понижения зарплаты, о которых упоминали газеты. Не теряя времени, Мачаевский поднял бутылку. Он ждал, пока в глазах гается, появится пьяная муть. Ждал все пол-литра. — Ну, еще по одной. За старых поляков, — предложил он, открывая очередную бутылку. И тут же начал направлять разговор, в сторону свинства нынешнего времени. Пить стоит за старых, потому что нынешние поляки пангаец не делятся на героев и свиней, но на честных и ленивых сукин сынов. Не смотрите на меня с таким удивлением, не я это придумал. Это написал Бжазовский, только культурнее. Ну и так, когда честный поляк возделывает трудах праведных свой кусочек возрожденной отчизны, Сукины сыны усердно соображают, как бы ничего не делать и тоже нажраться. Справедливо и утешительно то, что 9 из десяти вмазываются мордой в брусчатку. К сожалению, что несправедливо и трагично, десятому все удается. И как раз из таких фортовых сукин сынов, как пангаец берутся депутаты Сейма, партийные деятели и прочая сволочь. Пан трактирщик, еще бутылочку и селедку окликнул он проходившего мимо официанта тот смерил мочаевского красноречивым взглядом и успокоился лишь увидев вынутую из бумажника десятку бутылку и три селедки повторил официант а все же не могли бы вы господа поговорить вместо политики о женщинах а то знаете как бы гнида какая не услышала сегодня национальный праздник, пан-трактирщик, — рявкнул Зыга. — Не пристало болтать о всякой хрени. — Давай, пан, мигом и не мешай. — Но между нами, пан Адам, так это или нет? — Вы правы, приятель. Курвины дети, — согласился Гаец, поднимая рюмку. У него уже повлажнели губы и налились кровью глаза. Но, говорил он, еще складно. Мачьевский многозначительно посмотрел на тот хлопнул его под столом по колену. — Вот взять хотя бы Биндера, — начал редактор, не сводя глаз со своего знакомого. — Врать не буду. Для меня он классовый враг. Но я думал, что враг честный. А тем временем даже ты, Адам, мне говорил, что, как у него какой-то интерес, сразу бежит к евреям. — Вздор, — махнул рукой гаец Ты, как всякий журналист, все извращаешь». Закшевский возмутился. Видно было, что водка, ударившая в голову, пробуждает в нем дебошира, а отнюдь не поэта. «Ты сам, холера, говорил, что видел его рядом с его же домом, в машине с каким-то раввином». «Вы правда видели его с раввином?» Зыга состроил такую удивленную мину, как будто маршал Пилсудский извинился за государственный переворот, не меньше — Ну ладно, — согласился гаец Вам я скажу. Я Красного хотел чуток побесить. Он засмеялся, хлопнув Закшевсова по плечу. Он действительно сидел в машине, но не прямо у дома, где жил, а недалеко оттуда, около грабительского банка Гольдера. И вообще, все банки грабительские, а мудрый человек держит банк у себя дома. Поляк, будь сам себе банкиром, а? Он громко рассмеялся, как будто радуясь хорошему рекламному слогану. «Выпьем за это», — предложил Зыга, подумав, что Гаец крепко бы его раскритиковал, если бы прознал, что он кладет деньги в банк ПКО. Примечание. ПКО — крупнейший банк Республики Польша, основан в 1919 году, Указан главы государства Юзефа Пилсудского. Конец примечания. Недавно даже пришлось сберкнижку менять. В старое закончилось место для записей. Так у Биндера был автомобиль? Да нет, откуда ж? Не было у него. Он сидел сзади вместе с каким-то бородатым типом. А из банка вышел элегантный субъект и сел за шофера. «Еврей?» — спросил мочаевский А кто бы еще стал выходить из пархатого банка?» Гаяц хлопнул ладонью по столу. Рюмки тихо звякнули, как колокольчик для вызова лакея. Однако вместо камердинера явился официант. «Никакой болтовни о политике!» «Говорил я или не говорил?» — рявкнул он. «Ты что, пан трактирщик, жид, что ли?» — фыркнул Зыга. «Неси еще бутылку и не мешай». «Ну, неплохо вы юзыка подразнили». «Пан Адась, но откуда вы знаете, что это еврей?» «Это мог быть кто-то, кто валюту менял». «В первом часу ночи?» — заржал гаец «Я ж говорил, что вечером их видел. Этот тип вышел из банка, ему еще сторож поклонился. Директор какой-то или кто... Ну, а кто может быть такой шишкой у Гольдера? Китаец? Ясно, что жит». «Ну, и авто-то какое...» «А, кстати, на чем нынче ездят богатенькие евреи?» — спросил Мачаевский. «А на черных кадиллаках, милый!» — травмфально возгласил гаец «Как какие-то американские гангстеры или еще кто?» «Э, ну вот это ты точно врешь, Адам!» — не выдержал Закшевский. Он был уже крепко навеселе, но до сих пор старался держать язык за зубами, помня, зачем притащил сюда Мачаевского. «Скажи лучше, что был в стельку пьяный, и все это тебе привиделось», — он подмигнул зыги. Однако тот не отреагировал, поскольку изо всех сил старался удержать в голове только что услышанную информацию. «На черных кадиллаках», — мысленно повторял он. И хотя серые клеточки работали на пониженных оборотах, он выпил не столько, чтобы не связать услышанное, с уже известными фактами. Впрочем, эта часть головоломки как раз была нетрудная, потому что только у одного человека в Люблине имелся черный кадиллак, новинка, модель В-16. гангсерский точно так же назвал автомобиль зельный, и человеком этим был как раз хозяин банкирского дома, с некоторых пор Хендрик Липовский, хотя, свидетельстве о рождении у него было написано хайм гольдер мочаевский был с ним немного знаком потому что банкир выкрест тоже любил спорт даже принимал участие в каких-то благотворительных соревнованиях по плаванию внезапно в нескольких столиках от них зазвенела разбившаяся бутылка один из военных самый горячий который рвался петь песни Затеял невразумительную пьяную ссору с рабочими, сидящими по соседству. Зыга мысленно выругался. Если в эквитной начнется мордобой, все расспросы гаяца пойдут прахом. Но появился официант, сказал что-то тем и другим, и скандал потух, как задутая свеча. Мачаевскому не пришлось возобновлять прерванную нить. гаец с пьяной словаохотливостью. Уже сам болтал, хотя и не без помех. На него нападала мучительная кота. Я сразу пошел, и, ну, потому что просто мимо шел. И, что я еще должен был стоять и пялиться на авто, будто деревенщина какая. А еще я слышал, и, как он называл этого бородатого профессором. Профессором? Пробормотал Зыга, наливая ему еще. Он вздохнул с облегчением, обнаружив, что Гаец уже не замечает, что опередил всех на несколько рюмок, в то время как его компания почти не пьет. — Что еще за профессор? — А это совершенно неважно пан Зыгмуся. — Совершенно, — махнул рукой Гаец. — Мне достаточно, что он разговаривал с Жидом. — А когда это было? — Когда? — Да при шведах, ха-ха. — Ну, вроде, да. — в Субботу вечером. — За несколько часов до убийства, не за несколько дней, — отметил у себя в памяти Зыга. — А вы об этом кому-нибудь говорили? — спросил он, зевая во весь рот. — А кому? — Кому, дорогой вы мой пан Зыгмуся? — гаец, растрогавшись, обнял младшего комиссара. — У меня только два друга всего и осталось. — Вы, да это грязная коммунистическая свинья, — указал он вилкой на Закшевского. — Опиши его, друг. Что-то у меня вроде начинает складываться. — Ты прям не боксер, а какой-то судебный следователь, — загоготал Гаец, оплевав стол кусочками сельди. — Начал, ты говори, а не миндальничай, будто барышня, — вставил Закшевский, потянувшись за папиросой но профессор как профессор. За 50 с бородой а Халлер. Примечание. Юзеф Халлер, австрийский офицер, польский генерал, командовал в 1918-1920 годах добровольческой армии Халлера, или голубой армией названной так по цвету формы. После войны в 20-е годы депутат Сейма, осудил майский путь Пилсудского и был уволен из армии. Конец примечания.